Часть 2. 2014. Первое лето. Поленов. Прием в усадьбе. Марина спускалась на первый этаж, бережно подхватив подол нежно-розового, переливчатого, словно внутренняя створка ракушки платья. Поленов смотрел на нее снизу вверх из гостиной. Вдруг Марина покачнулась, наступив на подол, схватилась за перила — Поленов вздрогнул, тело его противоречиво устремилось одновременно вперед и назад, будто в сложном танцевальном движении, когда грудная клетка летит навстречу партнеру, а ноги в тот же момент бегут от него. Но Марина, как ни в чем не бывало, продолжила сошествие. Может, вообще показалось. Закатное солнце, лившееся сквозь огромное лестничное окно, растворяло силуэт женщины в золотистом сиянии. С торжествующей и одновременно вопрошающей улыбкой она плыла вниз, а по стене, в вытянутом охристом прямоугольнике света, скользила вторая женщина — ее тень. Марина шагнула в вечерний полусумрак гостиной, выходившей окнами на север, и тень исчезла, шмыгнула ей под подол. «Золушка прибыла на бал», — улыбнулась она. «Двадцатиминутная готовность», — Поленов взглянул на часы. Вокруг сновали черно-белые люди, официанты, сотрудники фонда, в основном мужчины, несколько женщин той особой деловой породы, которая приходится нарочито и сосредоточенно выискивать в себе пикантный недостаток, чтобы замаскировать милой слабостью устрашающее волевое совершенство. Над лужайкой натянули провода — С них свисали алые бумажные фонари и янтарные лампочки. Прямо на земле, прикрытые от ветра стеклянными колпаками, горели толстые величиной с полена свечи. Тут и там выросли скульптуры из срезанных цветов. Звучала музыка, нежно и ненавязчиво, как звон серебряной ложечки в хрустальной вазе. По газону носились колли и незнакомая мультяшно-плюшевая псина. «Узнаете? с придыханием спросила Ирина, зам Бориса Максимовича по пиару. «Мы уже встречались с этой собачкой?» — с сомнением спросила Марина. «Это же Фуку!» — восторженно замахала руками пиарщица. «Собака президента Боткина, понимаете? Это невероятное, невероятное везение!» — продолжала Ирина, направляясь к лужайке. «Случайно сложилось!» Встречалась с одним ответственным человеком и в шутку говорю, «Может, президент приедет на вечеринку? Все-таки будущее страны, инновации, передовые кадры». Он посмеялся, а потом отвечает, «Боткин, конечно, не приедет, не его уровень, а для его собаки в самый раз мероприятие». Думал подколоть меня, а я сразу сообразила, какой это роскошный пиар-ход, просто великолепный. фуку фуку фу-ку, иди к тете!» Ирина замахала руками. Собака отозвалась на свое имя, прибежала и подняла вверх улыбающуюся морду. Марина улыбнулась ей в ответ. — Что значит ее имя? — Фуку. По-японски «Покорность», — гордо ответила Ирина. — Погладьте, не бойтесь. Фуку хорошая. Да, девочка. «Давайте постараемся, чтобы гости активно фотографировались с этой милой собачкой. Вот наш фотограф, который будет дежурить на этой точке. Вы же понимаете, как это важно?» «Важно для чего?» — не поняла Марина. «Для всего! Для вашего мужа, для нас, для страны! Может быть, даже для всего человечества!» — пояснила Ирина. Марина никак не могла связать у себя в голове собаку президента с инновациями и технопарком, но поверила на слово, что у Псины есть какое-то магическое влияние на сложные процессы, которыми руководит ее супруг. Ребята из скейтеринга заканчивали последние приготовления, стаскивая целлофан с огромных тарелок, заваленных канапе и рулетиками. Все это было похоже на свадьбу. Марина так себя и почувствовала невестой, юной, трепетной, обворожительной, таинственной. Идея устроить прием для резидентов и друзей школково да еще в собственной усадьбе, не казалась Поленову такой шумной Что может изменить один вечер, если люди уже выбрали свой путь? Решили покинуть страну, вывести бизнес или вернуться в свои уютные иностранные университетики и читать лекции там? Разве пара бокалов вина, выпитых в компании чиновников, изменит их планы? Но отдел стратегических коммуникаций настаивал, что прием может изменить настроение и что это эффективный неформальный инструмент. Не стоит недооценивать обаяние власти. Побольше персон федерального уровня, личного отношения и люди растают – Авторитетно поблескивала очками Ирина Миронова, руководитель пиара. Ирину в школкова Школково схантили задорого. Переманили из Международного экологического фонда, гремевшего по всему миру. Не доверять ей было нельзя. Ведь если считать, что ее советы никуда не годятся, то дальше следовало спросить, за что же она получает такие космические деньги? Неужели тот, кто одобрил для нее эту зарплату, идиот? «А кто назначил этого идиота руководить?» Легче было согласиться с тем, что Ирина — профессионал мирового уровня и говорит дельные вещи, даже если здравый смысл шептал об обратном. «Шампанского», — предложил официант. Марина взяла прохладный бокал и нерешительно замерла с ним, словно засомневавшись, стоит ли ей остаться с собаками, или лучше отправиться к мужу в гостиную, куда уже заходили нарядные мужчины и женщины.